Глава восемьдесят четвертая. Бродя по набережной Солистен, я наступаю на сухие листья, и когда поднимаю один и приглядываюсь к нему хорошенько, то вижу, что весь он заполнен пыльцою старого золота, а под нею земные недра с мшистым дыханием, которое пристает к моей ладони. Потом я приношу листик себе в комнату и прикрепляю к плафону лампы. Был осип, просидел часа два. а на лампу даже не взглянул. На следующий день является Этьен и не выпустив еще из рук берета, ди донг се эпа тан са. Примечание. Вот это да, потрясающе. Французский конец примечания. Поднимает лампу, разглядывает листья, приходит в волнение. Дюрер, прожилки и все такое прочее. Одна и та же ситуация и два варианта. Я задумываюсь об обо всех этих листьях, которых я не вижу. Я собиратель сухих листьев и еще о стольких вещах, которые, наверное, есть тут вокруг, а их не видит эти глаза бедные летучие мыши, мечущиеся между книг, фильмов и засушенных цветов. Повсюду, наверное, лампы, повсюду, наверное, листья, и я их не увижу. Итак. Des feuilles en aquile. Примечание. Здесь игра слов, как нитка за иголкой от пришпиленных листьев. Французский конец примечания. Я перехожу мыслью к исключительным состояниям, в которых бывает, мы вдруг догадываемся о невидимых глазу лампах и листьях, чувствуем их присутствие в воздухе за пределами пространства. Всё очень просто. Любое возбуждение или депрессия подталкивает меня к состоянию благоприятному для мазохо его пара ведениям, а лучше сказать, беда как раз в том, что надо сказать, внезапно является способность воспринять себя вне себя, извне или изнутри, но как бы в другом плане, как если бы я был кем-то, кто смотрит на меня, и даже лучше, потому что на деле я себя не вижу, как если бы кто-то проживал вместо меня мгновение. Это не длится во времени. Я едва успеваю сделать шаг другой по улице, глубоко вдохнуть. Порой и пробуждение длится дольше, но тогда это сказочное ощущение. И в этот миг я знаю, чем я являюсь, потому что я точно знаю, чем я не являюсь. Потом я лукаво перестану это понимать. Однако нет слов для обозначения той материи, что находится между словами и чистым видением, этой очевидной перемычкой. Невозможно выразить точно и предметно ущербность, которую я уловил в тот миг, и который являл собой явное отсутствие или явную ошибку или явную недостаточность, но не знаю каким образом, как. Другая попытка сказать то же самое, когда случается такое, уже не я смотрю на мир из себя, на другое но на мгновение я сам становлюсь миром тем, что находится вне меня, а все остальное смотрит на меня. Я вижу себя так, как могут видеть меня другие. Это бесценный миг, а потому он почти не имеет длительности. Я измеряю всю свою ущербность, замечая все, что мы никогда в себе не видим, вижу то, чем я не являюсь. Например, это я выстраиваю по возвращении, но идет это оттуда. Есть обширные зоны, до которых я никогда не добирался, а то, чего я не узнал, как бы не существует вовсе. И нападает желание броситься со всех ног, сбежать в этот дом, в ту лавку, вскочить в поезд, проглотить за лбом всего Жуандо, выучить немецкий, узнать Ауренгабад. Примеры слишком локальные и жалкие, но как еще выразить идею, идею? Ещё один способ попытаться сказать то же самое. Ущербность ощущается в большей степени, как бедность интуиции, чем как простое отсутствие опыта. И в самом деле, меня не слишком удручает тот факт, что я не прочёл всего Джоандо. Самое большее я испытываю грусть по поводу того, что в такую короткую жизнь не вместить всех библиотек мира и так далее. Недостаток опыта вещь неизбежная. Если я читаю Джойса, то автоматически жертвую другой книгой или наоборот и так далее. Ощущение ущербности гораздо более остро в это похоже вот на что в воздухе есть как бы линии вокруг твоей головы, твоего взгляда, зоны, на которых задерживается твой взгляд, твоё обоняние, твой вкус, другими словами, у каждого есть ограничения, налагаемые извне, и за этот предел ты не можешь проникнуть. Ты полагаешь, будто полностью воспринял какую-то вещь, а у этой вещи точно у айсберга на поверхности лишь частичка, которую она тебе и показывает, а вся её остальная огромность находится за доступным тебе пределом и лежит там, как затонувший титаник. Ох уж эта Оливейра, не может без примеров. Будем говорить серьёзно. Осип не увидел сухих листьев на лампе просто потому, что его предел ещё уже того, который определяет эта лампа. Этиен прекрасно разглядел их, но его предел напротив не позволил ему заметить, что я расстроен и сбит с толку историей сполы. А Осип увидел это сразу же и дал мне понять, что увидел, и так со всеми нами. Я представляю человека в виде амёбы, который выбрасывает щупальце и захватывает пищу. Ложноножки бывают длинные и короткие. Они шевелятся, совершают круговые движения. В один прекрасный день порядок их движения закрепляется это и есть зрелость, что называется сложившийся человек. С одной стороны, он достаёт далеко, а с другой не видит лампу у себя под носом. И тут уж ничего не поделаешь. одному, как говорят преступники, в этом по форти, а другому в том. И человек живёт в полной уверенности, что ничего интересного не ускользнёт от него, пока внезапный рывок в сторону не обнаружит на миг к несчастью такой короткий, что он не успевает понять, что именно обнаружит его ущербность, его ненормальные лыжноножки. И вселит подозрение, что там дальше, где сейчас мне видится лишь чистый воздух, или что в этих сомнениях на этом перекрёстке выбора я сам в той остальной реальности мне неведомой. Я жду и надеюсь счётна Сюита. Индивидуумы вроде Гёта не должны обладать избыточным опытом такого рода. В силу способности или решительности, быть гением означает гениально выбирать и угадывать ложноножки, у них простираются максимальные во всех направлениях. Они захватывают вокруг себя всё в едином радиусе, их предел это их кожа, духовно распростёртая на огромном расстоянии. И, думаю, у них нет необходимости желать того, что начинается или продолжается за пределами их огромной сферы. Потому-то они и классики че. На амебу уса ностра. Примечание здесь каковую мы рассматриваем латинь. Конец примечания. Не знаемое надвигается со всех сторон. Я могу знать много и много прожить в определенном плане, и тогда другое подступает ко мне с самой моей слабой стороны и скребет мне голову своим холодным пальцем. Беда в том, что оно скребёт, хотя у меня не чешется. А вот когда начинается зуд, когда мне хотелось бы знать, всё вокруг выглядит установившимся, устроенным, полным, прочным и со всеми положенными ярлыками. И я начинаю думать: уж не приснилось ли всё это мне? Хорошо и так, я в полном порядке и не должен поддаваться воображению. Последняя сюита. Воображению хвалы. вознесены чрезмерно. Обедняшка не может и на сантиметр продвинуться дальше ложнаножек. До этого предела великое разнообразие и жизненная активность. Но в ином пространстве, где веют космические ветра, которые Рильки чувствовал над своей головой, пусть лучшие леди воображения не разгуливается. Но дэ то. примечание сказал итальянский конец примечания в скобках глава 4